Сержант Симони наконец вернулся к себе домой и только там развернул свой клочок бумаги и нисколечко не удивился, увидев маленькое изображение черепахи. Ему повезло. Этого момента он ждал всю жизнь. Кто-то должен принести в омнию носителя истины, дабы он стал символом движения. И это сделает он сержант Симони. Жаль только Ворбиса нельзя убить. Нет, это должно произойти на глазах у всех, перед Великим Храмом. Иначе никто не поверит. Омка вылял по занесенному песком коридору. После исчезновения Бруты он немножко побездельничал. Бездельничанья? Это еще одно умение, которым в совершенстве владеют черепахи. Возможно, даже они мировые чемпионы в этом виде спорта. От паренька никакого проку, думал он. И чего я завел разговор с каким-то несмышленым послушником? Но этот тощий старик его не слышал, как и шеф-повар. Со стариком все понятно, совсем оглох. А вот что касается повара, он пометил для себя, после возвращения божественной силы придумать для поваров что-нибудь этакое, особое. Он еще не знал, что в точности, но не последнюю роль в судьбе всех поваров должен был сыграть кипяток, а может и морковке место найдется. Некоторое время он тешил себя мечтами о жуткой участи, ожидающей злодея повара, но потом вдруг опомнился. Все это не несбыточные мечтания. Он по-прежнему находился посреди огорода в облике черепахи. Он прекрасно помнил, как попал сюда, и даже с ужасом взглянул на темную точку в небе, которая, как подсказывала ему память, была орлом. Следует найти более приземленный способ убраться отсюда, если, конечно, он не собирается провести следующий месяц жизни, прячась под дынным листом. И тут его поразила еще одна мысль. Еда. Вкусная еда. Вернув былое могущество, некоторое время он посвятит конструированию новых преисподних, а также выдаст на гора парочку свежих заповедей. «Не возжелай мяса черепахового». Неплохо, очень неплохо. И как это не пришло ему в голову раньше? С чувством перспективы у него всегда были проблемы. Если бы всего несколько лет назад он придумал заповедь вроде «Да отнеси ты, придурок, любую бедствующую черепаху туда, куда она захочет, если ты, а это особо важно, не орел!» Вот если бы он тогда позаботился придумать что-нибудь похожее, кто не находился бы сейчас в столь нелепом положении. Однако выхода нет. Придется искать Сенобиарха самому. Верховный жрец непременно его услышит. Он должен быть где-то здесь. Верховные жрецы не уходят далеко от насиженных мест, и найти Сенобиарха будет достаточно несложно. Он все-таки еще бог, пусть и в облике черепахи. Неужели он не справится с такой простой задачей? Нужно лишь ползти вверх. Суть иерархии именно в этом и состоит. Самый главный всегда на самом верху. Слегка покачивая панцирем, бывший великий бог Ом отправился исследовать возведенную в его честь цитадель. Он не мог не заметить, что за последние три тысячи лет здесь произошли серьезные перемены.